Интерлюдия Для явления столь грозного и могучего шторм удивительно уязвим, что в полной мере относится и к этому шторму, прожженному подогревом воды и капризом воздуха. Стоит лишь западным ветрам, налетевшим из средних широт, срезать верхушки его облаков, как он заглохнет, и истощится и умрет. А может быть, благополучно избежав встречи с западными ветрами, просто сместиться в зону более холодных вод, где неминуемо начнет снижать скорость. Да что там, подхватив сухой воздух, он может начать слабеть и выдыхаться. Любое не столь уж значительное препятствие способно прервать его созревание и погубить его. Но ничего подобного не происходит. Продвигаясь вперед со скоростью около 10 миль в час, иногда чуть замедляясь, над более прохладной водной поверхностью — Он увлекает встречающийся по пути холодный воздух с собой, оборачиваясь в него, инкапсулируясь и таким образом сберегая, дающие энергию тепло внутри. Тучи, встречая в верхних слоях сопротивления, громоздятся одна на другую, поднимаясь все выше, словно штурмующие стену солдаты и венчающие их кучево-дождевые облака, подобны боевым флагам. И когда он, словно армия на марше, неудержимо движется вперед, в глубине плотной облачной массы, то и дело проскакивают яркие бело-голубые искры, как будто разряжается некий энергетический генератор. Эти вспышки еще слабы, он пока не готов, но он набирает скорость.